Поход на Рязань. Войско выступило из стольного града Владимира утром 26 июля лета 1212 года от Рождества Христова. Через Клязьму переправлялись на паромах, купеческих ладьях и рыбачьих лодках. Иван включил в состав армии 700 своих дружинников, которым было решено выдать поместье за счёт вотчин опальных Рязанских бояр. Кроме того, взял ещё сотню своих дружинников, вызвал в поход братьев Ярослава и Владимира, каждого с двумя сотнями дружины, своих ближних бояр, тяуна Пантелея, нижегородского старосту Вречислава и сельского старосту Павла, каждого с сотней личных гривий. Всего тысяча пятьсот дружинников. И, кроме того, четыре сотни отроков, игравших роль легкой конницы. Ну и, конечно, обоз в сотню телек. Старшего брата Юрия Константина с дружиной Иван Васильевич решил в поход не брать, чтобы не возникло трений в руководстве войска. Серьезного сопротивления не ожидалось, поэтому шали малыми силами и налегке. Двести пятьдесят верст, до Рязани прошли лесными дорогами за восемь дней. Дороги были чисто грунтовыми, прочим, других дорог на России не было вовсе. Даже в городах улицы мостили дубовыми плахами. Камень шёл только на храмы и изредка на княжеские дворцы. В мокрых низинах дороги гатили распиленными по вдоль брёвнами. Дорога шириной в одну повозку шла непроходимыми лесами, Часть, впедляя между столетними, в один-два вхвата деревьями, замысловатыми загогулинами, обходила озера и болота. В некоторых случаях, там, где вход был слишком длинным, а болота проходимыми, через них были уложены бревенчатые гати. Многочисленные ручьи и речки пересекали по бродам. К счастью, погода в последней дани стояла сухая, Сильных дождей не было уже давно. Вода в речках и ручьях стояла низко. Прямо дорога шла только по полям вблизи сёл и деревень. От деревни до деревни обычно было вёрст 5-7. Деревушки в 10-20 курных избёнок стояли, как правило, у ручьёв или речек. Вокруг каждой на версту поля. Вдоль речки залег ней луга, на которых паслись Крестьянский скот под присмотром пастухов ночевали в сёлах, сёла стояли на речках покрупнее, расстояние между ними соответствовало как раз дневному переходу. В каждом селе на господствующей возвышенности располагалась боярская усадьба, чаще всего в центре села, всё как положено: дорог, вал, стена из бревенчатых срубов или на худой конец частокол. Сторожевые башни по углам, за стеной боярский терем и службы. Замыкали обоз семь новых боевых повозок, на которых передвигались по четыре отрака с грузом. На каждой ночёвке отраки выстраивались повозок к стене под водительным оком князя Юрия. С каждым разом всё быстрее. На последней ночёвке стену поставили за 4 часа. Иван считал, что в стену нужно ставить ещё скорее. Утром предстояло ещё тренироваться и тренироваться. Игорь и гуляки напротив Рязани подошли во второй половине дня. Поставленный на княжение ещё покойным отцом дальний родственник, троюродный дядя Глеб Ингоревич встретил войско на берегу. Демощи наконец доложили о подходе войска. Юрий сообщил ему, что книжение его в Рязани заканчиваться. Переправлялись через Заку дотёмна. Любопытные рязанцы высыпали на берег полюбоваться на статные дружинников в сверкающих доспехах. По случаю прибытия в город Юрий приказал дружине ad спешитьца. Рать вступила в город от пристани через речные ворота. За три года прошедших с того времени, когда отец Юрия штурмом взял Рязань, пограбил и слегка пожал, трудолюбивые горожане восстановили стену и большую часть сгоревших построек. Хотя кое-где и следы штурма и пожара ещё сохранились. Войска разместилось на постой под дворам. На следующий день Юрий разослал отряды во все города и волости княжества с заданием Доставите опальных бояр со старшими сыновьями на княжеский суд. Отряды ушли на реке без обозов, с отрядами ушли и дружинники, новые хозяева поместей, чтобы сразу вступить во владение и поделить крупные вотчины на поместье согласно княжескому плану. 15 августа всех опальных бояр доставили в Рязань под конвоем. В большой палате Гнездо из барца за княжеским столом на возвышении восседал Юрий с сыновьями и ближними боярами дружинники при оружии выстроились вдоль стен перед княжеским столом тоже стояли цепью дружинники доставленные бояры рассадили посреди палаты на длинных скамьях все они были без оружия но руки у них были развязаны иван устал И зачитал приговор Боярской думы Великого княжества Владимирского. В наказание за навек на Владимирской земли Рязанское Великое княжество ликвидировалось. Бывшие рязанские князья продавались в рабство. Бояре, участвовавшие в нападении, лишались отчин. Услышав приговор, бывшие бояре повскакали с мест, загалдели и попытались дорваться до княжеского стола. Однако дружинники ударами рукояти плетей и рукояти мечей быстро успокоили крикунов. Бояре снова расселись по лавкам, утирая текущую по лицам кровь. Иван встал, оглядел палату. «У вас, бывшие бояре Рязанские, есть выбор». по доброте своей душевной и за милостью христианской я вам его предоставляю. Каждый из вас с женами и чадами может принести присягу мне на верность, присягу в храме на кресте Господнем в письменном виде и в присутствии епископа Рязанского. В этом случае вы с семьями поедете в мой город-городец на дальнюю границу княжества Владимирского». Сидит в городце мой наместник, боярин Стоян. Там за границей княжества земли Мордвы. Мордовские племена князьки платят там дань, но часто содерживают. Нужно их за это наказать. Земли там бедные, через земли те, что мы на булгар ходим, до булгар на нас нападают, и каждый раз людишек тамошних грабят. Однако, как возьмём мы эти земли под себя, Деревни и села там расцветут. Вы войдете в дружину Стояна. Как дружинники будете жалования от князя получать? Поставите себе дворы в городе. Прикажу я Стояну брать под власть Владимира земли мордовские. И вы вместе с другими моими дружинниками сможете на тех землях в поместье на землю сесть помещиками, если захотите». Земли вновь взяты вами станут владимирскими однако поместья ваши будут служебными а не вотчинными пока вы и дети ваши служите мне поместья остаются вашими а если вздумаете уйти от меня то и поместья лишитесь размер каждого поместья я ограничиваю в 300 дворов людских после того как вы сядете в поместье Жалования вам отменяются. Далее вы будете служить моей дружине за свой счёт. Сами на службу ко мне будете в лётце конно, вооружно и в ране доброй. И с вами ещё по два гридя или оторка в ране лёгкой должно быть. Если кто из вас не согласен на дружинную или поместную службу, Того продадим в рабство булгарам вместе со старшими сыновьями. А домочадцы ваши достанутся моим дружинникам, кои в отчины ваши сядут. Это слово мое последнее. Выбирайте. Час вам даю на размышление. Потом, кто хочет, на службу ко мне. Милости прошу к боярину Пантелею, запишет вас в список. А кто в рабство пожелает? Подходите к боярину Берестиславу, он вам и то устроит. С этими словами Юрий встал из-за стола и двинулся к выходу из палаты. За ним вышли и сыновья. Как и ожидалось, все бояре предпочли службу в городце. Побухтели между собой, но согласились. В рабство идти никто не захотел. На следующий день Иван встречал остальных Рязанских бояр. У всех принял письменную присягу на верность в главном храме города в присутствии епископа. Согласно присяге, в случае измены бояре лишались отчин, а с ними лично князь был волен поступить по своему усмотрению. Князь посчитал, что теперь Святослав может на этих бояр положиться». Свою разумность они уже проявили, отказавшись участвовать в походе на Владимирские земли, да и печальный опыт соседей был у них перед глазами. В Рязани Иван задержался до середины сентября. За это время дружинники вступили во владение поместьями. Землеустроением поместья занимался сельский староста Павел с помощниками. Во все города и малые городки княжества Коломну, Зарайск, Белгород, Орск, Дубовка, Борис Глебов, Ольга в Пронск, Елец и в другие посадил на месте комис своих проверенных дружинников. Бреฉслав остался помогать княжичу Святославу налаживать удельную и городскую управы. Павел тоже оставил в Рязани опытного помощника по земельным вопросам, бывший личный удел рязанского князя Иван Немудрое Лугава просто присоединил к своему личному худелу. Во брат и путь войско выступило 13 сентября. Задерживаться Иван Васильевич не хотел, опасаясь, как бы брат Константин, как уипакость не учинил. Святославу Иван оставил гарнизон в сотню своих дружинников и семь сотен дружинников, занимавшихся устройнением своих новых поместий, с обязательством вернуть их всех во Владимир через полгода. Поручил княжичу набрать ещё 4 сотни дружинников у бояр, не попавших в опалу. Но также приказал готовить городское ополчение из всех взрослых мужчин на первое время, пока княжич не наладит сбор податей, оставил Святославу казну для выплаты жалования воям и на неотложные нужды. Опальные бояре с семейством и скарбом большим обозом под охраной коной одвинулись с малой скоростью в сторону городка. Впрочем, боярских детей малолеток Иван взял во Владимир в юнаки и в отраки, а заодно и в заложники. «Береженого Бог бережет». В Владимир прибыли 20 сентября. Листва на березах уже зажелтело. С погодой снова повезло. Затяжные осенние дожди еще не начались. К этому времени Иван Васильевич уже начал о мыслях называть самого себя Юрием. Трудно именовать себя Иваном, когда все вокруг обращаются к тебе как к Юрию. Чтобы не путаться в своей собственной голове с настоящим Юрием Всеволодовичем, стал именовать его про себя младшим тот не возражал признав старшинство вселенца против воли божьей не побрёшь тем более так сам архангел гавриил лично распорядился чтобы закрепить успех иван допустил юрия к своей зрительной памяти в которой ярчайшим образом запечатлелись его полёт на тот свет и встреча с архангелом юрия проняло до глубины души да и убедил сон, что у Ивана из Дании Опыта воинского и опыта управлять народом несравненно больше согласился быть вторым номером старший выпускал младшего на волю на время встреч с женой и во время охот и тренировок с оружием сам в это время думал заслушав обычные отчёты в лежних бояр Юрий вызвал сотника Малюту Помощника в себе я подобрал одного гридя и духотёрков. Только бы ему ш и отрки сообразительные палаты под тайный приказ своим дворецким так и повелел устроил. Что скажешь по Константину? Допрашиваем всех наших купцов вернувшихся из Ростова и всех ростовских купцов к нам прибывших. Пока князь Константин сидит в своём уделе тихо, правда, бросил крич Дружинников новых набирает. Ничем особым пока не заниматься. Все как обычно. «Купцы, ничего не заподозрили в вашем интересе?» «Не заподозрили, князь-батюшка. Мы же не дурные. Подсаживаемся к купцам в трактире, да и ведем разговор обо всем понемножку. За кружкой меда мы угощаем. Прямые вопросы не задаем, только косвенные». Какие цены на товары, кто помер, кто женился. На халяву каждый охотно выпьет, а дальше языки у них развязываются. Теперь я тебе даю новое задание. Несколько ростовских купцов нужно подкупить. Сперва поймать их на что-нибудь: товар без пошлины провёз, или с жонкой чужой переспал, или дочку чью-то испортил, или убил кого-то по пьяни. Можно даже специально такое подстроить напоить ей девку подложить потом сказать что она дочь боярская а после прижать его к стенке заставить пергамент об этом случае подписать ну сам думай как устроить все нужно чтобы они сами в ростове вздавали то что нам требуется первый очередь во всех сношениях константина с другими князьями Далее обо всех его военных приготовлениях. Потом о важных хозяйственных делах. Нам нужно знать, в каком состоянии у него казна. За важное сообщение платим. Для начала пусть закупают в Ростове соль из выгребных ям, которые наши золотари собирают. Платить им будем за эту соль, так, чтобы и прибыль у них была. Цену на эту соль с Бречеславом согласуй. Если они что важное узнают, пусть сразу нам с оказией передают. Сам думай, как это устроить. Это первое задание. Теперь второе. Нужно, чтобы Константин про нас поменьше знал. Пусть твои люди за купцами приглядывают и за другим людом, кто к нам в город приезжает. Если кто слишком любопытствовать будет про наши дела, того повязать, пытать аккуратно. а потом утопить якобы сам по пьяни утоп или в пьяной драке на нож налетел думай теперь третье дело самое важное в ближайшее время начну я в боголюбове дела вести наиважнейшие и особо секретные то в этих делах никто вне боголюбовских стен знать не должен те кто дела эти вести будут из боголюбова сами выезжать не должны «Только под охраной. И посторонние в Боголюбов попадать тоже не должны. Совсем. Ежели кто будет пытаться в Боголюбов пробраться мимо охраны, тех и мать, и пытать. Проход в Боголюбов должны иметь только люди там живущие, либо особо доверенные. Список их будешь со мной лично согласовывать. Из детенца Боголюбова нужно всех жителей вывезти». туда я переселю ныне которых мастеров из Владимира в Детинцы с проход должен быть только тем, кто там жить собирает либо по пропуску с моей личной подписью а боголюбовский житель из Детинца переведёшь во Владимир на освободившиеся места или в боголюбове переселишь их во внешний город далее в Детинце стоит храм и его нужно отделить от основной части Детинца Что скаולם сделать к храму отдельный проход из внешнего города. Людям ведь не запретишь в храм ходить. Мастеров и рабочих людей найти дела возьмёшь у причеслава и павла. Вы разумел? Всё, как есть, разумел, ваша милость. Иди, думай про охрану Боголюбова, всё, что придумаешь, мне доложи. А я пока подумаю. Кого в Боголюбов наместником поставить?